Глава седьмая Маменькины сынки В радиорубрике «Земляничное письмо 23» я и моя соведущая Шерли читаем письма слушателей. Люди пишут электронные и обычные письма о проблемах с непослушными детьми, чрезмерно требовательными начальниками, неверными партнерами, неконтролируемыми мамочками, родственниками-стяжателями, ужасными друзьями. Некоторые из вопросов чрезвычайно печальны, некоторые настолько удивительны, что заставляют сжаться сердце, а некоторые заставляют просто покачать головой и поразиться тому, как человек оказался в такой ситуации. Мы излагаем свое мнение относительно описанной ситуации, надеясь, что наш совет поможет не только этому человеку, но и другим нашим слушателям, столкнувшимся с подобной проблемой. Недавно к нам пришло письмо, которое привлекло мое внимание заголовком «За кого я вышла замуж? За мужчину или за маменькиного сынка?» 35-летняя женщина писала, что полгода назад она вышла замуж за 30-летнего мужчину, с которым она встречалась около 10 лет, и хотя у них замечательные отношения, его деспотичная мать сводит ее с ума. «Она управляет моим мужем, будто он маленький. Она обращается к нему по каждому поводу. Она звонит поздно вечером, кричит на него, если он в чем-то не согласился с ней. Она просит у него денег, требует, чтобы он покрасил ее дом, забрал ее из кинотеатра, приготовил для нее обед, чтобы сдал ее одежду в чистку. Вот сейчас уже 22.42, и я дома одна, потому что мужу только что позвонила свекровь и приказала ему ехать к ней, чтобы помочь печь пироги для завтрашнего благотворительного мероприятия. Я собиралась провести этот вечер с мужем, но в который раз его мать помешала этому. Не поймите меня превратно, мне нравится, что он уважает свою мать и помогает ей, но иногда я чувствую себя брошенной. Муж часто отодвигает меня и детей на второй план, потому что всегда делает что-то для своей матери. Я долго держала эти мысли при себе, но сколько я еще выдержу? Его мать разрушает нашу семью. Порой мне кажется, что я замужем не за мужчиной. Мне нужно, чтобы он стал мужчиной и взял бразды правления в свои руки. Вот так. И сколько женщин попадают в подобную ситуацию? Мать командует «Живо», сын отвечает «Как быстро ты хочешь, чтобы я приехал», а подруга или жена, сидя в углу, делает круглые глаза, спрашивая себя «А» почему этот взрослый мужчина хотя бы иногда не может сказать «нет»? Б. Почему эта женщина имеет такую большую власть над моим мужчиной? В. Какое средство ей нужно купить, арендовать, заимствовать, изобрести, чтобы отделить этих двоих друг от друга, чтобы она и ее мужчина смогли вновь вернуться к построению своей совместной жизни? Независимо от того, что они говорят, Независимо от того, что они делают, независимо от того, насколько по-разному они это переживают, женщины, задающие вопрос, за кого я вышла замуж, за мужчину или за маменькиного сынка, чувствуют, что они просто не в состоянии конкурировать с другой женщиной, матерью. Те же женщины придумают больше доводов, чем прокурор, объясняя, почему их мужчина с гордостью носит титул «маменькин сынок». Его мать... Отказывается отрезать уповину и позволить ему быть мужчиной. Его мать считает, что для него еще не родилась достойная женщина. Его мать настроена против другой женщины. Он не хочет взрослеть. Он изо всех сил угождает своей матери, потому что она избаловала его и заботится о каждой его потребности. Мы все выслушали. Мой ответ всем задающим этот проклятый вопрос — Прекратите выдумывать оправдания и признайте, что он маменькин сынок, потому что вы позволяете ему быть им. Именно так. Это ваша вина. Хотите знать, почему мужчина выпрыгивает из теплой постели, в которой лежит красивая обнаженная женщина, одевается, хватает ключи, запрыгивает в машину в 22.42 и едет через весь город, чтобы печь пирожки? Потому что его мать установила для него требования и стандарты, а его женщина нет. Еще раз. Мужчина, который любит вас, будет мужчиной, который вам нужен, если у вас есть требования, стандарты, которые вы устанавливаете, чтобы развивать отношения в нужном вам русле. Настоящий мужчина рад и готов жить по вашим правилам, пока ему известны эти правила, и он уверен, что соблюдение этих правил поможет сделать счастливой любимую женщину. Вам нужно лишь установить правила, заявить о них в самом начале ваших отношений и следить за тем, чтобы он придерживался их. Но если у вас нет стандартов или требований, угадайте, чьим правилам он будет следовать? Правильно, своей матери. Она была первой женщиной, которая сказала ему, с чем она будет мириться, а с чем нет. Если она говорила ему мыть руки перед едой, возвращаться домой засветло, ходить в воскресную школу, защищать свою сестру, когда они гуляют, и всегда, всегда слушаться и доверять маме, угадайте, что станет делать этот мальчик. Угадали. Станет следовать этим правилам буквально, по большей части, потому что он не хочет ими дело с последствиями, которые наступят, если он ослушается свою мать. Он также следует этим правилам, потому что любит свою мать, и ее правила чаще всего неизменны. О, они адаптируются под его возраст и обстоятельства. Но мать всегда сохраняет какие-то правила для своих мужчин, независимо от того, какое положение в жизни занимает ее сын. Вот эти правила. Уважать, безоговорочно любить, защищать и обеспечивать женщину, давшую ему жизнь. Она никогда не отступает от этих требований, и ее сын, если это хороший, заботливый, любящий сын, никогда не отступает от них. То есть до тех пор, пока не найдет женщину, которую любит, и которая любит его, и которая достаточно умна, чтобы установить основные правила и требования для отношений, главные из которых таковы. Первое. Уважай меня. Второе. Я и наши дети после Бога выше всех остальных. Третье. Дай ясно понять всем, с кем мы общаемся, что они должны уважать наши отношения и меня. Теперь, если вы прежде никогда не устанавливали таких правил, а его мать никогда не отступала от своих, то стоит ли удивляться, что он бросает вас обнаженную в постели, чтобы испечь пирог? Дело не в том, что она удерживает этого мужчину, а в том, что просто вы не потрудились взять бразды правления в свои руки. Вспомните, о чем пишет женщина. Она прожила со своим мужчиной 10 с лишним лет и ни разу не выразила неудовольствия, когда свекровь заставляла поработать своего сына. Все эти годы я держала свои мысли при себе. Поэтому, если она никогда не говорила своему мужчине о том, что ей не нравится, когда он бросает ее и детей, чтобы поехать к матери, и что ей не нравится, когда он позволяет своей матери кричать на него, и что она не хочет, чтобы он готовил красил и стирал для своей матери именно тогда, когда он нужен ей самой, чтобы сделать что-то по дому, то как же он узнает о том, что его общение с матерью нарушает стандарты его жены? Мужчины не умеют читать мысли. Поэтому вы должны высказываться. Героиня истории из письма не написала об этом, но я предполагаю, что эта женщина 10 лет молчала о злоупотреблениях свекрови потому что боялась, что мужчина бросит ее, боялась, что если только попытается вбить клин между своим мужем и его матерью, то он выберет мать. И все же я скажу вам, что мужчины ведут себя не так, если ваш мужчина действительно любит вас, и если он настоящий мужчина, то найдет способ сохранить такие отношения со своей матерью, которым будет рада его жена. Он сгладит противоречия, чтобы отношения стали приемлемыми, для всех сторон. Признайте, что вы не конкурируете с его мамой. Она меняла ему подгузники, может приготовить его любимое блюдо, знает большинство, если не всех его друзей, и знает его дольше, чем кто бы то ни был. В его венах течет ее кровь. Если он любит свою мать и у них хорошие отношения, вы не сможете встать между ними. И, честно говоря, вы поймете, что намного лучше быть в отношениях с мужчиной, который любит своя мать, чем с тем, который не выносит женщину, которая родила его. Я бы сказал, что последний, вероятно, никогда и не сможет посвятить себя нежным, стабильным отношениям с женщиной. Но вы, безусловно, способны ужиться со своим мужчиной и его мамой, контролируя то, что вы действительно можете контролировать, используя свою власть, чтобы установить те нормы, которые вы будете соблюдать, строя семью. Вместо того, чтобы писать гневные письма, нужно было остановить мужа в дверях спальни и сказать ему что-то вроде «Слушай, я знаю, что ты любишь свою мать, и ты сделаешь для нее все, но для меня неприемлемо, что ты оставляешь меня и этих малышей одних в этом доме ради того, чтобы испечь пирожки. Если ты пойдешь туда, тогда оставайся там всю ночь». И эти слова не были бы злыми или неблагоразумными. Оставлять женщину и детей в доме без четверти одиннадцать ночи, чтобы испечь пирожки или пойти в стрип-клуб, недопустимо, если эта женщина считает, что это недопустимо. И сообщая об этом своему мужчине, она уведомляет его о стандартах, по которым он должен жить, чтобы сохранить их отношения. А вот теперь слово за ним. Он может либо поехать печь эти пирожки, либо показать свой характер, позвонить своей матери и уладить этот вопрос, сказать ей, что не может приехать сегодня, но заскочит к ней завтра перед работой и привезет ей пирожки из магазина. Его матери это, возможно, не очень понравится, но вам-то какое дело? Еще раз повторяю, вы не можете контролировать ее чувства и не можете контролировать действия ее сына но вы можете контролировать свои собственные чувства и свои ожидания от вашего мужчины. Она ждала почти 11 лет, чтобы высказаться, но если вы в самом начале своих отношений с мужчиной, поднимите этот вопрос сразу же. Скажите ему, что вы не хотите вставать между ним и его матерью, но вы не хотите и конкурировать с нею, поэтому ему предстоит дать понять своей матери, что А потребности его подруги, невесты, жены, ни в коем случае не должны отодвигаться на второй план. Б. Она, его мать, должна уважать его потребности быть защитником и добытчиком для избранной им любимой женщины. Не волнуйтесь, он понимает необходимость этого. Ни один настоящий мужчина не нуждается в матери больше, чем он нуждается в своей женщине он довольно рано понимает что поддержка которую он получает от матери одежда жилье образование заботы и так далее должна прекратиться когда он становится взрослым и что если он хочет иметь истинные нежные продолжительные отношения с женщиной ему нужно перерезать пуповину соединяющую его с матерью чтобы дать жизнь новой семье своей семье все что вы должны сделать это сказать скажите ему прямо Мне нужно, чтобы ты защищал и обеспечивал нас, чтобы помогал растить этих детей, чтобы ты был примером для этого мальчика, которому нужно видеть, как поступают настоящие мужчины, и для этой девочки, которой нужно знать, что такое настоящий мужчина, чтобы однажды она нашла себе такого. Я хочу, чтобы ты был главой этой семьи. Заявите об этом вот так, и ваши требования перевесят требования его матери.